Глава 26. В день благодарения судья Квимби сидел в кабинете у себя дома. В комнате пахло запечённой индейкой, пирогом с пеканом и трубочным табаком с ванильной душкой. По телевизору показывали, как в Нью-Йорке над шестой авеню плывут надувные фигуры, но звук судья выключил. Он отпер ящик стола и достал оттуда папку, помеченную буквой Б. Б означало би숍. Судья вложил в неё свою фотографию с Флорой Кэббэт, би숍 на руках, которую Блу прислала ему в качестве благодарности. Процесс удочерения Флоры завершился на прошлой неделе. Поскольку отец ребёнка был неизвестен, дело затянулось. Пришлось 4 месяца публиковать во всех газетах штата Алабама объявление, прежде чем можно было с уверенностью сказать, что парень о своих отцовских правах не заявит. На объявление никто и не откликнулся. Судья отчасти даже сочувствовала молодому человеку, которому не суждено было узнать, что он стал отцом. Он пролистал хранившиеся в папке бумаги, старые рапорты о задержаниях, отчёты о вскрытии Коба, недавние газетные статьи, рассказывавшие о том, как Глубишев была похищена в младенчестве. На ум невольно пришла поговорка о том, что правды иногда бывает причудливее вымысла. Судья был с ней абсолютно согласен. Это надо же, глупохители. Он так до сих пор и не оправился от этой новости. Мэри Элиза умерла через неделю после того, как открылась правда. Официально допросить её так и не успели. И свой взгляд на эту историю она унесла с собой в могилу. Судья вынул из папки сделанное в участке фото мака Бишепа и принялся внимательно его изучать. Он увидел то же, что и 30 лет назад, когда маг предстал перед ним в зале суда. Глаза парня молили о помощи. Кто-то должен был помочь ему выкарабкаться из преследовавших семью неурядиц. Мальчишка сам был в отчаянии от того, что не знал, как изменить свою жизнь. И судья понял его. Потому что сам когда-то был таким же потерянным пацаном. Не возьми его на воспитание добрые люди, он бы сейчас в этом зале не сидел. У Мака Бешапа был другой случай. Семья у него была, и всё же ему нужна была помощь. И судья решил, что не станет отправлять парня в тюрьму, а даст ему второй шанс. Он просмотрел свидетельство о смерти Мака, потёр глаза и в миллионный раз задался вопросом: Правильно ли поступил? Может, можно было придумать другой выход, и мальчишка остался бы жив? Чувство вины вгрызлось в него, как и в тот день, когда он услышал, что Мак погиб. Он тогда поклялся, что сделает всё от него зависящее, чтобы младшие мальчики Бишип не повторили судьбу брата. У Эйду нелегко приходилось, пока Судья не надавил на Рея Додда, убедив его дать парню шанс и взять к себе в ученики. ей подворовывал по мелочи, а судья попросил миссис Квимби навести миссис Гренби на кое-какую мысль. А та в свою очередь убедила мужа предложить мальчишке работу у них на ферме, когда он в следующий раз попадётся на горячем в магазине. Только и это ребятам и нужно было, чтобы им дали шанс. По крайней мере, так он считал до тех пор, пока они не решили ограбить банк. Тут-то судья задался вопросом, Что же пошло не так? Как он мог так ошибиться? Правда, он узнал только получив на руки свидетельство о смерти Кобба. Ну и горькой же это оказалась пилюля. Судья так был занят помощью мальчикам, что смертельную болезнь Кобба как-то упустил из виду. Справедливости ради нужно сказать, что Кобб тщательно скрывал свой диагноз. Даже сейчас в городе немногие знали, от чего он умер. Но судья-то знал. Он попытался разобраться в случившемся и вскоре наткнулся на счета за лечение. Счета, которые должно было погасить государство. Но коп не смог должным образом заполнить бумаги и получил отказ. А заполнить он их не смог, потому что был почти неграмотным. Какая вопиющая несправедливость. Один случайный отказ сколыхнул целую волну опрометчивых решений. В тот день я тогда твёрдо решил, что смерть Кобба должна положить этой волне конец. Он пристроил трубку на пепельницу, убрал фотографию обратно в папку и глянул на собственноручно написанное прошение принять твою на работу в городской ботанический сад. Пока Блу и Перси росли, он не спускал с них глаз и очень радовался, что девочки хорошо учатся в школе и ни разу ещё не попадали в беду. Так было, пока Блу не перешла в выпускной класс. Он сразу понял, что не всё было так просто в истории с пожаром. Блу не отрицала вины, но и признательных показаний не дала. Наверное, подробности ему уже никогда не узнать, но это не важно. Блу хорошо училась, никогда ни в чём предосудительном замечена не была. И у него не было никаких причин подозревать, что она могла поджечь школу умышленно. Но у директора, трусливый тупоголовый жабы, был зуб на бишепов. К тому же на него давили родители, возмущённые отменой выпускного. В общем, этот урод задался целью заставить бло компенсировать школе ущерб и засадить её в тюрьму. Просто нелепость. Пришлось судье прижать кое-кого. Всё в рамках закона, конечно, чтобы дело закрыли по соглашению сторон. Правда, Блу всё же обязали выплатить школе 2000 долларов. Он вытащил из папки чек, копию того, что был представлен в суде. Некто, пожелавший остаться неизвестным, погасил долг Блу Бишепу, вспомнив состоявшуюся, уверенную в себе, счастливую женщину, что неделю назад стояла перед ним в зале суда с очаровательной белокорой малышкой на руках. Одна я подумал, что в жизни ещё не делал такого удачного денежного вложения. Услышав, что Перси замешана в деле о подкейдеше, он очень удивился. И готов был уже снова кое-кого прижать и к чёрту профессиональную этику, лишь бы девочки назначили лучшего государственного адвоката в округе. Но к счастью, до этого не дошло. Обе беседовал в коридоре суда с окружным прокурором, сообщившим ему, что учитывая обстоятельства, он не станет выдвигать против Персии обвинения за то, что она отдала другой выписанные ей безболевые, судья совсем успокоился. Он очень надеялся, что все глупости на своём веку Глои и Персии уже совершили, но решил, что просто на всякий случай будет и дальше за ними приглядывать. С этой мыслью он закрыл папку, убрал её обратно в ящик стола и запер его на ключ. Затем взял трубку, выключил телевизор и отправился на кухню в надежде, что мессис Квенби позволит ему до обеда стащить кусочек пирога с пеканом. "Блу, если ты не прекратишь таскать куски индейки, я запру тебя в курятнике", заявила Сара Грейс, наставив на шее палец. "И не думай, что я тебя пожалею только из-за того, что мы молодожёны". В эту минуту она так была похожа на свою мать, что я невольно улыбнулась на нашу мать. Прошло уже полгода с тех пор, как я об этом узнала, но до сих пор так и не свыклась с этой мыслью. Шэп притянул Сару Грейк к себе и поцеловал. Ну, попробуй, она угрожающе заворчала, но потом всё же рассмеялась. Иди уже отсюда, негодник. Футбол сам себя не посмотрит. Генри, окликнула она. Забери Шэпа. А обед будет через 5 минут. Ничего не умрёшь. Генри вышел на кухню с Флорой на руках. Голову он склонил набок, потому что Флора изо всех сил вцепилась ему в волосы. Она как раз недавно научилась хватать предметы. В свои 6 месяцев Флора была самым очаровательным ребёнком из всех, что мне доводилось видеть, и никто не смог бы убедить меня в обратном. Пухленькое личико обрамляли белокурые кудряшки. А голубые глаза с любопытством ззирали на мир, стараясь осмыслить всё, что увидели. Какой же она была любознательной. Ого, поглядите-ка, индейка, воскликнул Генри и потянулся отщипнуть кусочек, но Сара Грей стреснула его лопаткой. Ера смеялась, и Флора, услышав мой смех, рассмеялась тоже. И у меня тут же кольнуло в груди, а на глаза навернулись слёзы. Я вымыла руки, прислушиваясь к доносящимся из гостинной звукам футбольного матча. В окне над кухонной раковиной виднелся поросший травой задний двор. Бурьян исчез, сменившись дёрном и выложенным брусчаткой патио. В углу был выстроен небольшой курятник и загон для птиц. Царагрейс с шепом держали 4 несушек. Вдохновившись меня на новую книгу, над которой я сейчас работала в новой студии у себя на заднем дворе. Зайчушка попрыгушка находит курятник. А книги про золотую ворону я тоже не забыла, но решила пока обдумать сюжет, как следует, и предложить его своему агенту чуть позже. У загона, взявшись за руки, стояли Кит и Бесмарла и подзывали курочек. Я внимательно оглядела Марла. С тех пор, как Мо умер, это вошло у меня в привычку. Он ушёл легко. Все мы собрались у его постели, включая Хейзи, выступавшую в роли его любимой Скиттер. Каждый раз, вспоминая его, я понимала, как сильно по нему скучаю. Марлос стала каждый день ходить со мной на прогулки и по-прежнему на полставки работала в книжном. Ночами ей приходилось тяжело. Но она всё так же выбиралась потанцевать при луне, и с каждым днём окружавшее её сияние становилось всё ярче, ведь свет этот подпитывала её любовь к Мо, а не только тоска по нему. Киби ещё не до конца оправилась от последствий болезни, но врачи обещали, что вскоре всё пройдёт. После выписки из больницы её арестовали и обвинили в совершении правонарушения класса А. Она признала себя виновной, и получила условный срок. Пока власти искали биологического отца Флоры, Киби передала мне опеку над ней. А после того, как в положенный срок он так и не объявился, отказался от родительских прав в мою пользу. Процесс удочерения завершился судебным слушанием, которое состоялось на прошлой неделе. Зал суда был забит битком, люди то плакали, то принимались аплодировать. А по завершении слушания Зодиалу бизнес согласился задержаться и сфотографироваться со всеми желающими. Все мы сошлись во мнении, что Флоре нужно с самого начала рассказать историю её появления на свет. Она будет расти, задавать вопросы, а мы постараемся отвечать на них со всей возможной честностью. И Тиби всегда будет присутствовать в её жизни. Я была этому рада. Флоре повезло иметь большую любящую семью. О большем для неё я и мечтать не могла, честно. Тебе ушла из института, хотя и утверждала, что однажды ещё вернётся к учёбе, и стала работать у Сары Грейс на полную ставку. Пару раз её приглашал на свидание двадцатидвухлетний сын доктора Хенеси, но она всякий раз ему отказывала. И всё же я догадывалась, что он ей нравится. Она каждый раз вспыхивала, когда о нём заходила речь. Сара Грейс и Шэп Сотворились с фермой настоящее чудо. Полностью отремонтировали дом за каких-то 5 месяцев. И всё же он по-прежнему был похож на то место, в котором я выросла. Можно было поменять полы и светильники, передвинуть стены и пробить новые окна, но любовь, которая всегда жила в этом доме, никуда не делась. Зато развеять окутавшую дом тоскливую атмосферу им удалось, и я была этому очень рада. Окая перекладывала картофельное пюре из кастрюли в нарядную миску, в кухню вплыла перси с следующим блюдом для праздничного стола вазочкой с клюквенным печеньем, которое мы с Сарой Грейс испекли утром. За ней по пятам следовала Хейзи, а за Хейзи семенил маленький дворовый пёсик с курчавой шерстью и хвостом-колечком. 5 месяцев назад ветер привёл меня на блошиный рынок в Тоскалусе. Там мы с ним и познакомились. А после Сара Грейс решила взять его к себе и назвала Оби. Пёсик был первым, кого я нашла с тех пор, как ветер перестал каждое утро гнать меня в лес. И я едва не расплакалась от радости, осознав, что не утратила свой дар. С тех пор я ещё много чего отыскала. Например, любовь. Словно почувствовав мой взгляд, Генри обернулся и улыбнулся мне. Всё надеется, что я что-нибудь уронила. сказала Перси, кивнув на собачек. Я уже и сама начинаю об этом подумывать. Как можно отказать, когда они смотрят на тебя такими глазами? А Сара Грейс. 2 недели назад Перси исполнилось 19. Она тоже не до конца оправилась от последствий болезни Кибби. Её мучило жуткое чувство вины из-за того, что она никому ничего не рассказала. И в отличие от Кибби, не получила наказания. Но Перси нашла способ с ним справиться. Стала волонтёром в университетском городке и при любой возможности приезжала в Баттенвуд, чтобы побыть с Кибби. Следующим летом они собирались поехать в Европу и постоянно трещали о том, какой из пунктов запланированного маршрута окажется самым классным. Они так сблизились, что со стороны их можно было принять за сестёр. "Никак", рассмеялась Сара Грейс. Они у меня страшно избалованные. Помочь чем-нибудь? спросила Джинни, входя в кухню. Сара Грейс огляделась по сторонам. Осталось только перенести всё в комнату и открыть ещё одну бутылку вина. Джинни тронула её за руку. Олетя особо не наливай, она уже выпила два коктейля и теперь подначивает папу проверить, кто из них сможет больше раз отжаться. Я, не сдержавшись, рассмеялась. Ставлю на лету. Дженни с улыбкой шикнула. Полагаю, Джад не поддаётся на уговоры, потому что знает, что проиграет. "Эй!" вмешалась Сара Грейс. Он уже способен 2 мили пробежать без остановки, так что может он ещё всех нас удивит. "Вы там обо мне говорите?" крикнул Джад из гостиной. "С чего ты взял, милый?" отозвалась Дженни, подхватила корзинку с булочками. И вышла из кухни. Я вынесла суосник с подливой, поставила его на буфет и задержалась у стола, чтобы полюбоваться его главным украшением прекрасной композицией из лиандра, которую принесла Алета. Генри Батком подобрался ко мне. Ещё раз спасибо за то, что пригласила Алету. Я заглянула в гостиную. Алета с бокалом вина в руке сидела на диване, Прямая буты шум пол проглотила и неодобрительно поглядывала на экран телевизора, где шла трансляция футбольного матча. Мне невыносимо было думать, что она весь день просидит одна. Несмотря на цветы, которые она принесла, я всё же надеюсь, что она будет вести себя наилучшим образом. Ой, перестань, рассмеялась я. Разве ядовитое растение не лучший подарок ко дню благодарения? Пора за стол. Можешь пойти позвать её? Легунько обняв меня, он ответил: Она привыкнет, но на это потребуется время. Генри был прав. Алетта уже несколько месяцев не смотрела на меня волком, хотя по-прежнему упорно называла полным именем. И всё же она приняла моё приглашение прийти к нам сегодня. Это был первый шаг, пускай маленький, но шаг. Не то чтобы я так сильно жаждала с ней подружиться, Но я любила Генри и готова была сделать всё от меня зависящее, чтобы помочь Олете выбраться на протоптанную им тропу и пойти по ней с ним рука об руку. Генри направился в гостиную, и тут рядом со мной возник шеф с блюдом тушёной в сливках капусты. С тех пор, как в мае умерла его мать, на него, кажется, снизошло умиротворение. Её так и не успели официально дабросить. Впрочем, это ничего бы не изменило. Мосикун внутри всколыхнулись более гнев, но я подавила их. Не было смысла таить зла на семью Шепа. Как говорила Сара Грейс, очень нечто ты -то можешь, только если ты точно знаешь, где полом она. Мне нужно отдать тебе кое-что. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда пуговицу. Дело закрыто, и я подумал, что тебе хотелось бы получить её обратно. Отдай ребёнка Блу-Би숍. Я провела по буквам пальцами и сжала пуговицу в ладони. Я пока не решила, вложу ли её в детский альбом Флоры или помещу в рамку, но точно знала, что буду хранить как драгоценное сокровище. Спасибо, шеп. Я обняла его. Пока все садились за стол, я сунула пуговицу в карман, вышла в кухню, чтобы убедиться, что мы ничего не забыли, и вдруг услышала голос Сарри Грейс. Знаю, знаю. Я тоже счастлива. Сара Грейс, с кем это ты тут разговариваешь? С одним твоим старым другом, рассмеялась она. Как-нибудь расскажу тебе о нём. Я подхватила блюдо с запеканкой из зелёной фасоли. Ладно, я от тебя не отстану, пока всё не выведаю. Не думай, что я забуду. Ой, ну, я и не надеялась. Ты ужасно вредная старшая сестрица. Улыбнувшись друг другу, Мы вышли к гостям. Улучив момент, я оглядела всех сидящих за столом. Все они шутили и смеялись, собравшись в доме, где я выросла, в доме, знавшем столько горя и бед. Скажем мне кто-нибудь год назад, где и с кем я буду отмечать день благодарения, я бы подняла его насмех. Алета, Джинни, Джад за одним столом со мной Марла поймала мой взгляд и улыбнулась. Словно точно знала, о чём я думаю. Я остановилась возле своего стола в пятне света и вдруг заметила, как красиво бликуют солнечные лучи, отражаясь в бокалах и столовых приборах. Казалось, сквозь всю комнату протянулись тонкие серебряные нити и сплелись в паутину, объединив всех нас в одну дружную, счастливую семью.